Глава 6 Дмитрий. На моем столе лежал большой белый конверт из Омеги. Пришли результаты теста. Отцу я ничего не говорил. Хотел сначала сам убедиться в том, что тест отрицательный. Уже начал вскрывать конверт, как в мой кабинет вошел отец. Как будто знал, что сегодня придут результаты. И заранее приехал ко мне, чтобы лично прочитать справку. «Ты уже посмотрел, что там?» — сказал отец, указывая на конверт в моих руках. «Нет, его только что доставили». «Что ж, отлично. Узнаем все вместе. Открывай». Папа сел в кресло для посетителей в ожидании вердикта. Я вскрыл конверт и достал из него лист с результатом теста ДНК. Пробежался глазами по строчкам и просто не поверил увиденному. «Чернов Дмитрий Сергеевич является биологическим отцом». «Что? Является?» «Тест однозначно указывает на то, что девочки все-таки мои». «Да как такое возможно?» Отец заметил мое выражение лица и все понял. Но забрал у меня из рук листок, чтобы убедиться в своих догадках. «Чернов Дмитрий Сергеевич является биологическим отцом» бубнил себе под нос отец. «Ну вот видишь, а ты говорил, не твои. Да они похожи на тебя, на той фотографии. Я бы не заставил тебя делать этот тест, если бы сам не верил в то, что они могут оказаться твоими. Но, увидев фото, я понял, что есть вероятность, что все таки они твои». Я стоял в полном шоке. Даже не знал, что сказать. «Что думаешь теперь делать?» спросил отец. Я с громким вздохом сел и откинулся на спинку стула. «Не знаю пока. Ну, раз дети мои, то я помогу им. Денег дам». «Подожди. Какие деньги?» — сменил позу в кресле для посетителей папа. «Детям нужен отец. Они живут со своей тетей, без мамы и папы. Еще и неизвестно, в какой халупе, раз ей пришлось обращаться к тебе за помощью». Отец взял небольшую паузу на раздумье, а потом продолжил. «Значит так, ты перевозишь детей в свой дом. Я не позволю, чтобы мои внучки жили абы как и неизвестно в каких условиях. Мы их поднимем, вырастим, дадим хорошее образование». «Нормальные заявочки». «Я отца понимаю, конечно, и даже согласен, что помочь детям нужно. Но это моя жизнь» и я не желал в ней видеть двух сопливых близняшек. «А ты не подумал о том, как Денис отреагирует на то, что у него вдруг из ниоткуда появились две сестры?» Задал я резонный вопрос отцу. «Он и так очень проблемный ребенок. Боюсь, эта новость его сильнее подкосит». «С Денисом мы поговорим», — ответил папа. «Подготовим заранее его. Он умный мальчик, поймет, что родным нужно помогать. И это хорошо, когда семья большая, и он не один. В любом случае, со временем он привыкнет. Мы несколько минут молчали, раздумывая, как лучше поступить. Я не хотел тащить детей к себе домой. Зачем мне это нужно? Дал бы им кругленькую сумму, да и пусть живут дальше у себя. Мне с детьми возиться некогда. Даже Денис обижается, что ему не хватает моего внимания. А тут еще двое. Отец задумчиво посмотрел на часы. «Дим, мне пора ехать. Ты сделай, как я говорю. Перевези девочек. Твое место генерального директора все еще в моих руках. Не забывай то пожалуйста», — сказал отец и вышел из кабинета. Я швырнул ему вслед какую-то ручку, что попалась мне на столе. Опять угрожает мне бизнесом. И знает, куда бить. Не сяду же я работать обычным секретарем. Я понимал, что он теперь точно не отступит. Когда отец убедился, что эти девочки его родные внучки, он просто так это не оставит. Спорить бесполезно. Что ж, раз он так хочет, то пусть будет по его. Я достал детскую фотографию из ящика и набрал номер телефона на обороте. Сообщил Арине о том, что результаты теста готовы, и попросил ее приехать в офис.